Глава шестая. То, что лежит под лестницей. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. «Я сегодня уйду вечером», — предупредил Ивана цыган, посильнее запахивая свой изрядно поношенный зипун. Иван скривился. «Ведь есть у цыгана деньги, возможности, чтобы ходить не как голодранец. Отчего, что луп заскурузлый, так и мы люб. Но спрашивать об этом не стал». Не его ума дело. Они спешно шагали в сторону химической фабрики. Утро выдалось на редкость для Петербурга солнечным и ясным. Из труб на крышах домов валил печной дым, оседая угольным налетом на снег. «Что это ты отчитываешься передо мной?» Поддел цыганы Иван. Тот пренебрежительно сплюнул на мостовую. «Больно нужно. Говорю, чтоб знал». Цыган хмыкнул, прищурившись. «Дела я сворачиваю плод». — Ежели сегодня все пройдет как надо, больше ты мне не будешь нужен. Могу оставить тебя здесь или там в будущем. Иван удивился столь невиданной прежде щедрости и усмехнулся. — Ты и просто так свое слово отозвал? Не верю тому. Никак подставить меня хочешь. — А вот все-то у тебя плут из страха, — нравоучительно высказался цыган и усмехнулся. Они уже подходили к проходной химического завода. Смена их начиналась через полчаса. А я, может, грехи свои искупить хочу. Может, у меня в жизни все наладилось? Да, может, я просто утром с той ноги встал, вот и решил сделать доброе дело. А раз я тебя сюда притащил, то самое отпускаю. Иван не верил цыгану. Никогда он просто так ничего не делал. Ты говорил дело некому делать, утверждал, что ячейки материалы нужны для взрыва. А теперь яча расщедрился. Эвона как? Отпускаешь? Значит, и акта не будет. Цыган пожал плечами. Разве ж признаешься, что часам осталось совсем ничего? На пару-тройку переходов. И бегать туда-сюда уже не получится. Да и зачем? Как только заветное кольцо будет у него, это будет неважно. Больше ему не интересен ни плут с его идеями свержения монархии, ни даже старик-музыкант со своей розоволосой оторвой. Разве что Аня. Но это потом. Откинул мысль о девушке цыган. Об этом надо отдельно думать. Главной его целью все эти годы было заполучить их родовой перстень обратно. Заполучить, чтобы он и сам пока точно не решил, что с ним сделать. Бабкино проклятие сбылось. Концертмейстер всю свою жизнь промаялся между прошлым и будущим. Ни дома не нажил, ни семьи, ни детей. И отчасти виной тому был сам цыган. Именно он охотился за Парфирием, наступал ему на пятки в надежде вернуть кольцо. Точно так же, как и Терепов мотался между мирами. Не мог смириться с несправедливой смертью отца по дороге на каторгу. Всю жизнь с мыслью о месте жил, потому что верил, что прошлое можно изменить. Да только знать бы как. Еще и старец этот сваски утверждал, что кольцо больше не его, а принадлежит оно настырной девчонке, которая волею злого рока оказалась причастна ко всей этой истории. Цыган ухмыльнулся. Совсем как он по воле случая. Может, это что-то дозначит? Но насчет нее он решит позже, как только они вернутся. Плут расценил ухмылку, как насмешку над собой. Да Ивана как будто только дошло, что он играл в какую-то чужую игру. Собирал для бомбы материалы, разносил листовки, горел идеями революции, но никогда не видел других участников, руководителя звена. Какой организации они относятся, и то не знал. А может, и ячейки никакой нет, раз ты решаешь, будет ли акт, делать ли бомбу. Спросил он, распаляясь не на шутку. Осознание, что все это время цыган водил его как телка на веревочке, взбесило. Может и нет. Цыган отвернулся, здороваясь с работниками, курившими у ворот. «Зачем же мы тогда на смену идем?» «На всякий случай. Не все еще, что нужно, мы с тобой отсюда вынесли». Закончил черноглазый. «Пусть лежит на квартире, есть не просит. Кто знает, как обернется все». Пока он сам ни в чем не уверен, рано отказываться от первоначального плана. Цыган беззаботно кивнул охране на проходной и вошел на территорию, насвистывая незамысловатую мелодию. Иван сцепил зубы, но вслух ничего не сказал, обдумывая полученную информацию. Санкт-Петербург. Наши дни. Утро обрушилось на голову Ани внезапно. Комната наполнилась солнечным светом, а сквозь незашторенные окна голубел кусок неба. Аня поморщилась. Как же плохо. Голова, как колокол, хочется одновременно пить и не шевелиться. Не собиралась она так напиваться. Терпеть не могла, когда кто-то злоупотреблял. Ну, то ли сказались ее переживания, то ли еще что-то. И вот уже она со стадом вспоминает свои танцы в баре и один за одним мелькающие коктейли. Интересно, как она добралась домой? Домой. Мысль, что особняк на галерной ее дом, уже больше не удивляла. Напрягши память, Аня вспомнила, что под конец вечера к ним присоединилась Ася. Наверное, это ее заслуга, что Аня ночевала не в баре, не в отделении полиции и не у Влада, что еще хуже, а была доставлена в целости и сохранности на успевшую полюбиться кроватку в ее комнатке в особняке. Тяжело поднявшись, девушка отправилась на кухню. В квартире было пусто и тихо, совсем как в ее первое утро в этом доме. Тогда внезапно нагрянул Иван, а после него из чулана вышли и дядюшка с племянницей. Могла ли она подумать тогда, что все так завертится и ее затянет в пучину невероятных событий? Аня прошлепала в уборную, умылась неожиданно холодной, как из колодца водой, от чего по коже побежали мурашки, и насухо вытерла лицо махровым полотенцем. Отражение в зеркале не радовало. Чуть припухшее от чрезмерного возлияния лицо, спутанные волосы. Но больше всего мучила головная боль. С трудом сообразив, где в ее рюкзаке находятся таблетки, она наконец выпила болеутоляющее. Хлопнула дверь, и в квартиру впорхнула Аська. В отличие от Ани, она была свежа, как майская роза. О! протянула она и прыснула от смеха. Совсем худо тебе! Аня кивнула. А ты, я смотрю, уже вовсю по делам мотаешься? В кофейне не было. Ася на секунду замешкалась а потом беззаботно махнула розовыми кудрями в знак согласия. — Ага, товар принимала. И прошла на кухню, беспечно болтая. — И вот, в магазин заскочила. ну да оладьи жарить. Любишь? Ася не любила врать. Но чем больше что-то не можешь терпеть, тем чаще приходится с этим сталкиваться. Вздохнула она, выкладывая на стол кефир, молоко и яйца. — Очень люблю. Но можно я попозже? — спросила жертва излишних возлияний. Ася рассмеялась. «Ну, конечно, можно. Иди, полежи еще». Аня удалилась, а племянница концертмейстера опустилась на стул. Кажется, пронесло. Она очень надеялась, что Аня не додумалась выглядывать в окно и не увидела случайно, как Ася кладет коробку с кольцом под лестницу. В принципе, ничего страшного, даже если бы она и увидела. Можно было бы сказать, что вчера не успела, а потому исполнила просьбу Ани сейчас. Но все прошло как по маслу. Кажется, их гостья озабочена лишь собственным прискверным состоянием. А это была Аси на руку. Утром она проснулась очень рано и, наскоро одевшись, выскочила из дома. Бежала в сторону верфи и молилась всем богам, чтобы мастер успел. На ее счастье так и вышло. Правда, пришлось добавить за скорость и бессонную ночь ювелира. Но Асе это было неважно. Главное, что кольцо, абсолютная копия настоящего перстня, лежало сейчас в коробке под лестницей. Пусть этот цыган забирает подделку, раз ему так нужно кольцо. Но ей, Ася, оно тоже нужно. Ей еще вытаскивать из прошлого своего Ваньку, который от гнева и жажды мести вляпался в темные делишки и которому совершенно точно могла грозить опасность.